с каждым новым сном расстояние между ней и ребенком сокращалось. Еще день или два. И чужачка неминуемо должна была настичь девочку из сна. Но зачем? Чтобы заглянуть в ее лицо, увидеть полные ужаса глаза и рассмеяться, торжествуя победу? Эвелина не знала и не стремилась узнать. Поэтому она всеми возможными способами Старалась избегать сновидений. Металась по тесной комнатушке до рассвета, боясь присесть на кровать даже на миг, потому как понимала, что встать уже не сможет. Безвольно погрузиться в черное забытье. Однако долго так продолжаться не могло. После первых же бессонных суток имперка едва не грохнулась постыдно в обморок на глазах у младших гончих. Шел обычный урок. Хозяин показывал своим новым ученикам элементарные приемы фехтования, заставляя повторять их до тех пор, пока руки не начинали действовать самостоятельно, не дожидаясь команды мозга. Эвелина стояла в стороне, с легкой усмешкой наблюдая за старанием гончих. Она в свое время уже проходила через такие же испытания но вдруг накатила волна слабости. Видимо, кроме бессонной ночи, сказалась и кровопотеря, пусть и не очень большая. Рана от когтей перекидыша после поединка с Далеоном больше не затягивалась. Приходилось менять повязку несколько раз в сутки. Вот и затянуло все перед глазами багровой пеленой изнеможения. Стало душно. В оглушительной тишине в ушах отдавался лишь бешеный стук сердца. Больше никаких звуков. Мир вокруг отодвинулся, стал блеклым и невыразительным. Благо, да вовремя заметил, что с его тенью творится что-то неладное, и успел незаметно подхватить девушку под локоть. Затем кивнул Шари, который вместо него повел урок, а сам отвел чужачку в свой кабинет. Если младшие гончие удивились этому, то не показали вида. «Плохо — Плохо? — спросил он, усаживая девушку в свое кресло. Эвелина с недоумением на него посмотрела. Она не понимала, чего от нее хочет этот мужчина. Девушка вдруг с невольным страхом осознала, что вообще забыла, кем он является. Делеон хмыкнул и, небрежно замахнувшись, ответил пощечину своей тени. От несильного удара голова Евелины мотнулась в сторону, но способность соображать вернулась почти сразу. «Тебе плохо?» — повторил вопрос мужчина. «Или мне повторить?» «Не надо», — глухо отозвалась девушка, растирая щеку. «Мне уже лучше. Спасибо». «Ты сегодня ночью спала?» — продолжил расспрос Эдолион. Потому, с каким смущением девушка отвела взгляд, он все понял и без слов. «Почему? Тебе сейчас необходимо много отдыхать. Иначе ты ослабнешь и станешь уязвима для зверя. А ведь до превращения еще несколько дней». «Разве это отдых?» — глухо спросила Эвелина. «Каждую ночь одно и то же. Кошмары, так напоминающие реальность, что не сразу понимаешь, где правда, а где сон». «И что ты видишь в своих видениях?» С легкой искоркой любопытства в глазах поинтересовался Делеон.